Глава пятнадцатая. Пять родов нетехнических доказательств: закон, свидетели, договоры, пытка, клятвы. Как ими нужно пользоваться? Теперь, после изложенного нами выше, по порядку следует сделать краткий обзор доказательств, которые называются нетехническими они относятся специально к области речей судебных таких доказательств числом пять законы свидетели договоры показания под пыткой клятвы прежде всего скажем о законах как следует пользоваться ими обвиняя или защищаясь очевидно что когда писанный закон не соответствует положению дела следует пользоваться общим законом, как более согласным с правдой и более справедливым, с тем соображением, что судить по своему лучшему разумению значит не пользоваться исключительно писанными законами, и что правда существует вечно и никогда не изменяется, так же, как и общий закон, потому что и правда, и общий закон сообразны с природой, а писанные законы изменяется часто. Поэтому-то в Софокловой Антигоне мы и находим эти известные изречения. Антигона оправдывается как тем, что предала земле тело своего брата вопреки постановлению Крионта, но не вопреки неписанному закону. «Эти законы изобретены не вчера или сегодня, но существуют вечно. Я не могу пренебречь ими ради кого бы то ни было» так и тем, что справедливо то, что истинно и полезно, а не то, что только кажется таковым. Так что писанный закон не есть истинный закон, потому что он не выполняет обязанности закона. И тем, что судья есть как бы пробирщик, который должен различать поддельную справедливость и справедливость настоящую, и что человеку более высоких нравственных качеств свойственно руководствоваться законами неписанными, преимущественно перед законами, писанными. При этом можно смотреть, не противоречит ли данный закон какому-нибудь другому славному закону или самому себе, как, например, иногда один закон объявляет действительными постановления, какими бы они ни были, а другой запрещает издавать постановления, противоречащие закону. Если закон отличается двусмысленным характером, так что можно толковать его и пользоваться им в ту или другую сторону, в таком случае нужно определить, какое толкование его будет более согласно с видами справедливости или пользы, и потом уже пользоваться им. И если обстоятельства, ради которых был принят закон, уже не существует, а закон, тем не менее, сохраняет свою силу, В таком случае нужно постараться выяснить это и таким путем бороться с законом. Если же писанный закон соответствует положению дела, то следует говорить, что клятва судить по своему лучшему разумению дается не для того, чтобы судить против закона, но для того, чтобы судья не оказался клятвопреступником в тех случаях, когда он не знает, что говорит закон. Можно еще прибавить, что всякий ищет не благо самого по себе, а того, что для него представляется благом. И что все равно не иметь законов или не пользоваться ими. И что в остальных искусствах, например, в медицине, нет никакой выгоды обманывать врача, потому что не столько бывает вредна ошибка врача, как привычка не повиноваться власти. И что, наконец, стремление быть мудрее законов есть именно то, что воспрещается наиболее прославленными законами. Таким образом, мы рассмотрели вопрос о законах. Что касается свидетелей, то они бывают двоякого рода – древние и новые, а эти последние разделяются еще на тех, которые сами рискуют так или иначе в случае дачи ложного показания, на тех, которые не подвергаются при этом риску. Под древними свидетелями, я разумею, поэтов и других славных мужей, приговоры которых пользуются всеобщей известностью. Так, например, афиняне все пользовались свидетельством Гомера относительно Соломина. И тыны недавно обращались к свидетельству коринфинянина Периандра против жителей Сигея. Точно так же и Клеофонт все пользовался против Крития элегиями Салона, говоря, что дом его давно уже отличался бесчинством. Так как иначе Салон никогда не сочинил бы стиха. Скажи краснокудрому Критию, чтобы он слушался своего отца. Таковы свидетели относительно событий, свершившихся. Относительно же событий грядущих свидетелями служат люди, изъясняющие парициане, как, например, Фемистокл говорил, что деревянная стена означает, что должно сражаться на кораблях. Кроме того, и пословицы как мы говорили, служат свидетельствами. Например, для человека, который советует не дружить со стариком, свидетельством служит пословица «Никогда не одолжай старика». А для того, кто советует умершлять сыновей тех отцов, которые убиты, пословица «Неразумен тот, кто, умертвив отца, оставляет в живых сыновей». Новые свидетели, те люди, которые, будучи лицами всем известными, выразили свое мнение по поводу какого-нибудь вопроса. Их мнение приносит пользу людям, которые находятся в недоумении относительно этих же самых вопросов, как, например, Эфбол на суде воспользовался против Харита словами Платона, сказавшего об Архивее, что благодаря ему в государстве развился явный разврат. К числу новых свидетелей принадлежат люди, которые рискуют подвергнуться опасности в случае уличения их во лжи. Такие люди служат свидетелями только при решении вопроса, имело ли место это событие или нет, существует данный факт или нет, но при определении свойств факта они свидетелями быть не могут например, при решении вопроса о справедливости или несправедливости, полезности или бесполезности какого-нибудь поступка. В подобных случаях свидетели, непричастные к делу, заслуживают наибольшего доверия. Самыми верными свидетелями являются свидетели древние, потому что они неподкупны. Для человека, не имеющего свидетелей, место доказательств должно занять правило, что судить следует на основании правдоподобия, что это и значит судить по своему лучшему разумению, что невозможно придать вероятностям ложный смысл из-за денег и что вероятности не могут быть ложно свидетельствованы. А человек, имеющий за себя свидетелей, может в свою очередь сказать человеку, не имеющему их, что вероятности не подлежат ответственности, что не было бы никакой нужды в свидетельствах, если бы достаточно было рассмотреть дело на основании одних слов. Что касается свидетельств, то они могут относиться частью к самому оратору, частью к его противнику. Могут касаться частью самого факта, частью характера противников. Очевидно, таким образом, что никогда не может быть недостатка в полезном свидетельстве, которое, если и не будет иметь прямого отношения к делу, в благоприятном смысле для оратора или неблагоприятном для его противников, во всяком случае послужит для характеристики нравственной личности или самого тяжущегося со стороны честности или его противника со стороны негодности. Остальные соображения относительно свидетеля, который может относиться к тяжущемуся или дружественно, или враждебно, или безразлично, может пользоваться хорошей или дурной репутацией, Или пользоваться ни той ни другой все эти соображения и другие подобные им различия нужно делать на основании тех самых общих положений, из которых мы получаем антимемы. Что касается договоров, лишь постольку, поскольку он может представить их значение большим или меньшим, показать их заслуживающим веры или нет. Если договоры говорят в пользу оратора, следует выставлять их ненадежными и имеющими законную силу. Если же они говорят в пользу противника, следует доказывать противоположное. Доказательство надежности или ненадежности договора ничем не отличается от рассуждения о свидетелях, потому что договоры получают характер надежности в зависимости от того, каковы лица, подписавшие их или хранящие. Раз существование договора признано, следует преувеличивать его значение, если он для нас благоприятен, ведь договор есть частный и частичный закон, и не договоры придают силу закону, а законы дают силу тем договорам, которые согласны с законом. И вообще самый закон и есть некоторого рода договор, так что кто не доверяет договору или упраздняет его, тот нарушает и закон. К тому же большая часть добровольных сношений между людьми покоится на договорном начале, так что с уничтожением силы договора уничтожается и самая возможность сношений людей между собой. Легко видеть, какие другие соображения пригодны в этом случае. Если же закон неблагоприятен для нас и благоприятен для наших противников, в этом случае пригодны прежде всего те возражения, которые можно сделать по поводу неблагоприятного для нас закона. А именно, что бессмысленно считать для себя обязательным договор, если мы не считаем себя обязанными повиноваться самим законом, раз они неправильно постановлены и раз законодатели впали в заблуждение. Что, кроме того, что судья решает, что справедливо, поэтому для него должен быть важен не договор, а то, что более соответствует справедливости, что справедливое нельзя исказить ни с помощью обмана, ни путем принуждения, потому что оно вытекает из самой природы вещей, между тем как договоры часто возникают на основании обмана и принуждения. Затем нужно посмотреть, не противоречит ли данный договор какому-нибудь писаному или общему закону, и из писанных законов какому-нибудь туземному или иноземному закону. Кроме того, не противоречит ли он каким-нибудь другим договорам, более ранним или более поздним. В таком случае можно утверждать или, что сила на стороне более поздних договоров, или, что правильны более ранние договоры, а что более поздние неправильны, смотря по тому, как будет полезнее. Кроме того, следует обсуждать договор с точки зрения пользы, Не противен ли он пользам судей? Много других подобных возражений может сделать. Их легко вывести из сказанного. Пытка является некоторым родом свидетельством. Она кажется чем-то убедительным, потому что заключает в себе некоторую необходимость. Нетрудно и в отношении к ней привести все возможные соображения. Если пытка может быть для нас выгодна, следует преувеличивать ее значение, утверждая, что из всех видов свидетельств одна она может считаться истиной. Если же пытка невыгодна для нас и выгодна для нашего противника, в таком случае можно оспаривать истинность такого рода свидетельств путем рассуждения о характере пыток вообще, что во время пытки под влиянием принуждения ложь говорится так же легко, как и правда, причем Одни более выносливые, упорно утаивают истину, а другие легко говорят ложь, чтобы поскорее избавиться от пытки. При этом нужно иметь на готове подобные действительно бывшие примеры, известные судьям. Следует говорить, что пытка не может способствовать обнаружению истины, потому что многие тупые и крепкие люди, будучи сильные духом, мужественно выносят пытку, а люди трусливые и робкие – Еще не в виде пытки, пугается ее так, что пытка не заключает в себе ничего надежного. Что касается клятв, то здесь следует различать следующие четыре случая. Или одна сторона требует клятвы от другой и в то же время принимает также требования от другой стороны. Или нет ни того, ни другого. Или есть что-нибудь одно и нет другого. То есть, или требует клятвы, не принимая самих требований ее, или принимает требования, сами не требуя ее. Помимо этого, может быть еще случай другого рода, если клятва была принесена раньше истцом или его противником. Не требует к клятвы под тем предлогом, что люди легко приносят ложные клятвы, и что, принеся клятву, противник освобождается от своего обязательства, Между тем, как если клятва не принесена противником, истец может рассчитывать на его осуждение, что опасности, которой подвергается истец в зависимости от судей, он отдает предпочтение, потому что судьим он доверяет, противнику же нет. Отклонять требования клятвы можно под тем предлогом что она была бы произнесена в видах получения денежной выгоды и что он, говорящий, принес бы нужную клятву, если бы был дурным человеком, потому что лучше быть дурным ради чего-нибудь, чем без всякой причины, если же, зная, что принеся присягу, я получу желаемое, а не принеся ничего не получу, все же отказываясь принести ее, то отказ от клятвы нужно объяснять «моими прекрасными нравственными качествами», а не страхом оказаться клятвопреступником. В этом случае пригодны изречения ксеофана что когда человек безбожный делает вызов человеку благочестивому, стороны представляются неравными. Здесь мы имеем дело с такими же случаями, как если бы человек сильный вызвал слабого человека на бой или, лучше сказать, на побиение. Если мы принимаем требование клятвы от нашего противника, мы можем мотивировать его тем, что мы доверяем себе, а к своему противнику никакого доверия не чувствуем. Здесь снова можно привести изречение к изменив его в том смысле, что положение уравнивается, если нечестный человек требует клятвы, а человек честный принесет ее. Что странно отказаться от принесения клятвы в деле, в котором от самих судей требуешь клятвы. Если же мы требуем клятвы от противника, то для объяснения этого можно сказать, что желание верить свое дело Богу – желание благочестивое, что мы не имеем никакой нужды желать других судей, потому что решение дела предоставляется самому противнику и что бессмысленно не желать приносить клятву там, где от других требуешь клятвы. Раз выяснено, что нужно говорить относительно каждого из вышеуказанных случаев, ясно также, что нужно говорить при сочетании двух случаев в один. Например, если человек желает принять клятву, а сам приносить ее не желает. Или если он приносит ее, но не желает принять ее от противника. Или если он желает и принести и принять ее, или если не желает ни того, ни другого. Эти случаи получатся от сочетания указанных случаев, так что и доводы относительно их получатся от сочетания доводов, касающихся каждого отдельного случая. Если человек раньше принес клятву, противоречащую клятве ныне приносимой, то он может в свое оправдание сказать, что это не клятва преступления, потому что преступление есть нечто добровольное, что приносить ложную клятву значит совершать преступление но что действия, совершаемые под влиянием насилия и обмана, непроизвольны. Отсюда можно и относительно преступления вывести заключение, что суть его в умысле человека, а не в том, что произносят уста. Если же противник наш раньше принес клятву, противоречащую ныне произносимой, то можно сказать, что человек, не остающийся верным своей клятве, не опровергает все, что поэтому и судьи, лишь произнося клятву, приводят в исполнение законы. И от вас они требуют соблюдения тех клятв, принеся которые вы отправляете правосудие, а сами не соблюдают принесенных ими клятв. Пользуясь амплификацией, можно сказать и многое другое подобное. Вот все, что можно сказать по поводу нетехнических доказательств.